Глава 33. Такие любимые и такие родные. В квартиру Илья вошёл, открыв дверь своим ключом. Он вошёл в прихожую и замер, вдыхая привычные родные запахи. Кто там? раздался голос Ольги из гостиной. Илья снял кроссовки и шагнул в комнату. Пока ехал сюда, всю дорогу думал, как ему обратиться к той, которую любил как никого и никогда до этого. Любил больше жизни. Любил, ревновал. Мечтал завести с ней общего ребенка и купить для них дом. Привет, сестренка. Сестер тоже, говорят, любит больше жизни. И любит, и парней от них отгоняют. Только вот Илья не знал, в чем разница. Не было у него никого в жизни такого родного до боли. Пашка сейчас не в счет. Пашка сын, а это другое. Привет, родная. Да, родная. Роднее для него только, наверное, сын. Хотя нет, Пашка, это плоть от плоти. Это опять другое. Ольга сидела сейчас за письменным столом Пашки, разложив свои бумаги. Она что-то заносила в компьютер, стоявший сейчас тоже здесь. Костыли стояли рядом. Костыли? А, ну да, гипс. Привет. Илюша, выдохнула тихо. Не спросила, утвердила, а значит, ждала. Она попыталась встать, потянулась за костылями. Но Илья успел подскочить раньше. Букет, да чтоб его, положил на стол и подхватил свою Ольку на руки, прижал к своей груди. Какая же она у него маленькая. Подкнулся носом в её макушку и втянул, вдохнул полной грудью такой родной запах. Запах его сестры. Илюша пришёл. Он вдруг понял, что Ольга плачет. Шагнул вот так, держа её на руках к дивану. опустился, держа её на весу на одних руках, аккуратно посадил Ольгу на колени. Она откнулась ему куда-то в шею и разрыдалась. Ну что ты, Олька, что ты? Он гладил её по голове, как маленькую девочку, и шептал только это, как заевшая пластинка. Ольга никогда не плакала. За все 3 года, что они были вместе, он ни разу не видел её слёз. Она всегда была как стойкий оловянный солдатик, такая же маленькая и такая же стойкая. солизо не были её методом чего-то добиться от него. И вот, пожалуйста. Плачет, уткнувшись в него носом, плачет, вздрагивая всем телом. Он так боялся этой встречи, боялся реакции своего тела на эту когда-то такую желанную женщину, и теперь такую родную. И вот она сидит у него на коленях, сидит, вцепившись в её пахнущую явно не розами футболку, и уткнувшись носом ей мовшей её плачет. И самая главная реакция у него сейчас Это защитить, успокоить, не дать никому в обиду. Ольга постепенно успокоилась и затихла. Шмыгнула последний раз и сидела сейчас молча, просто уткнувшись носом ему в шею. Оль, мне помыться. Я же знаю, что ты меня несёт как от бамжа. Спасибо, Максу, просветил, так сказать. Попытался пошутить я и сделал попытку отстраниться. Ольга отодвинулась посмотрела внимательно своими невозможно зелеными глазами в обрамлении мокрых сейчас ресниц и провела ладошкой по его щеке. «Борода!» — улыбнулась сквозь еще стоящие в глазах слезы. «Никогда не видела, какого она у тебя цвета». «Ну, не борода, а двухнедельная щетина», — усмехнулся Илья. «Колючая?» «Нет». Ольга провела еще раз по его щеке, будто пробуя. «Надо же, совсем нет. Ой, ты голоден?» У меня есть любимый тобой Павлу Комборчик-атлеты. Услышав это от Ольги сейчас, Илья понял, что предложи ей она ему сейчас что угодно, хоть варёный лук. Он всё равно съест и ещё и добавки попросит. Оль, можно я сначала в душ, хорошо? Правда, ведь нейрозами глухохая. Да-да, конечно. Она засуетилась в попытке встать сама. Куда? На одной ноге прыгаешь, поэтому и похудела, да, Оль. Пошутил он и встал так же, как садился, держа Ольгу на весу. Посадил её на стол рядом с письменным столом. «Сиди, сам всё сделаю. И даже цветы сам в воду поставишь». Улыбнулась, хитро прищурившись, и смахнув слезинку со щеки, Ольга. «Нет, ну в этом я, конечно, так не уверен, но я попробую». Поддержал её тон Илья. «Ты командуй, а я попытаюсь всё правильно сделать. Сначала надо правильную вазу выбрать, я правда?» «Да», — рассмеялась Ольга. «Вон ту возьми синюю». В ванной надо налить до половины объёма. Чуть тёплой воды, Илюш, крикнула она уже ему в спину. Пользуясь тем, что Илья моется в душе, Ольга всё-таки проковыляла на кухню, чтобы разогреть еду для него. Он это понял по громыханью посуды на кухне, когда вышел из ванной комнаты. Прошёл в спальню за чистым бельём и там же оделся, отнёс полотенце в ванную и пошёл на кухню. Прошёл в спальню за чистым бельём и там же оделся. Он отнёс полотенце в ванну и пошёл на кухню. Илья вошёл на кухню уже гладко выбритым и одетым во всё чистое. "Оля, ну зачем сама-то?" перехватил тарелку из её рук. "Илюш, садись, ешь, пока не остыл". Ольга подвинула ему тарелку с борщом и его любимый чёрный хлеб. Он благодарно кивнул. "Илюш, ты ешь, а я говорить буду, хорошо? Только не спорь, ладно?" Дождавшись его кивка, Ольга продолжила. "Илья, я Павлуку пока ничего не говорила. Да я вообще мало кому говорила. Для всех мы просто разводимся. Согласен? Да, пожалуй, и права так лучше будет, согласился Илья. Меньше всего хочется на вопросы любопытных отвечать. Ага, и сочувствующих, Ольга изобразила в воздухе кавычки. Ты всё-таки возвращайся, ладно? Это ведь твой дом. Оль, как ты себе это представляешь? А Пашке мы что скажем? Он же большой, он же всё видит. Ты же понимаешь, что в одну постель мы с тобой теперь не можем. Он, не закончив разу, выдохнул, оставив висеть недосказанность в воздухе. Скажем, что ты не можешь спать со мной в спальне, потому что я в гипсе, и у меня болит нога. Мне так еще почти два месяца скакать. Потом дальше будет видно. Будьте с ним на диване в гостиной спать. Или я могу на диване, а вы с ним в спальне. Так даже удобнее будет. Мне из гостиной до кухни ближе скакать. Оля. «Ну что, Оля, что, Оля? Хватит уже на работе бомжевать. У тебя свой дом есть!» — отрезала Ольга. «Павлик каждый день спрашивает о тебе, так что сегодня чтоб домой приехал Кузьмин!» «Хорошо», — согласился Илья. «По дороге домой позвони, я скажу, может, что-то надо будет купить из продуктов. Хорошо?» Илья смотрел сейчас на Ольгу и понимал, почему она раскомандовалась. Она точно так же боялась этой их встречи. «Оль, прости меня, а? За эти вот дни пьянки...» За то, что бросил тебя тут одну, взвалив все на тебя. Я испугался, Оль, правда. Никогда я ничего не боялся. Живя в детском доме, нельзя было пугаться, а сейчас вдруг испугался. Я понимаю, Илюш, правда понимаю. Мне самой было страшно. Как будем дальше жить, Оль? Хорошо будем жить, Илюш. Правда, хорошо. Знаешь, отец все эти дни ходит счастливый. Я таким счастливым и не видела его никогда. Что? Да. У них там с мамой тоже непросто все. Она сначала обиделась, рубанулась с плеча, мол, разводимся, все такое, а потом остыла. Че теперь-то уж разводиться? Опять же, никто ничего ведь не знал. Ну да. Илья усмехнулся. А отец ведь всегда Павлика любил. Он сразу ведь его принял, помнишь? А теперь вообще только и твердит, что о Павлике. Внук. Я даже ревновать отца к тебе начала, веришь? Олька, глупая. Меня и ревновать. Илья улыбнулся. «Видел бы ты сейчас отца, Илюш, ты бы понял, о чем я». Ольга улыбнулась. «Он ведь думал, что его Верочка, так маму твою звали, руки на себя наложила. Знаешь, мне кажется, что он любил ее гораздо сильнее, чем мою маму». «Что?» «Да». Ольга кивнула. «Он очень хочет с тобой поговорить об этом, рассказать тебе все. Когда ты будешь готов, Илюш, не сейчас». «Хорошо, я тебя понял, Оль». Илья кивнул. Скажи, как тут Пашка? Макс сказал, что твой одноклассник, Арсений. Его зовут Арсений, мягко поправила Ольга. Арсений. послушно проговорил Илья. А что он Пашку на тхэквондо записал, правда? Правда. И знаешь, Алёш, Павлюку нравится. Он тебе сам всё расскажет сегодня. улыбнулась Ольга. Только ты приходи, пожалуйста, сегодня домой хорошо? Хорошо, приду, Оль, правда приду, обещаю. Хорошо, будем ждать тебя. «Оль, я поеду уже на работу, ладно?» «Перед Максом стыдно». «Я бухала, а он там один из-за себя из-за меня вкалывал и проблему разруливал. Как и ты вот тут одна. У них там с Марго тоже всё не так гладко». Он на развод подал, а Марго вдруг уперлась и отпускать его не хочет. «Серьёзно?» Ольга удивлённо смотрела на Илью. «Хотя почему я удивляюсь?» «А она вдруг поняла, что лучше мужа, чем Макс, нет? Так ведь?» «Да, именно». Илья рассмеялся. Ладно, поезжай уже, Елюш. Вечером ещё наговоримся. Ольга закрыла за Ильёй входную дверь, посмотрела на себя в зеркало, висевшее в коридоре, и качнула головой, оставшись недовольна своим отражением. Совсем похудела, прав, Илья. Она вздохнула и поковыляла на кухню, но звонок в двери заставил её вернуться. Ольга, решив, что это Илья что-то забыл, вернулся и звонит. Распахнула дверь, не поглядев в глазок на двери. А потом очень удивилась, открыв дверь. А увидев того, кто пришёл, удивлённо произнесла: "Ты? Нам надо поговорить наедине. Пустишь?" И посетительница шагнула в квартиру, не дожидаясь, когда её пригласят.